Восьмое. На бетонной площадке возле гаража «Волгу» немного занесло. Левое крыло чиркнуло о камень. Не выключая фары, журналистка вышла, замерла на миг, зажмурилась. Радиопередачу на BBC сняли. В новостях CNN материал не прошел. На эхо Москвы она опять не попала, не договорилась о прямом эфире, Арина Михайловна вдруг почувствовала себя разбитой и усталой. Все-таки она не любила проигрывать. Плохо помогали даже сверкающие зеркала женского клуба. Плохо помогал даже вечный оптимизм отца Серафима. «Так что, девушка...» Передохнешь немножко, и завтра снова в бой, сказала она себе. А сегодня, будем считать, ветряные мельницы тебя укатали. Не истоптал сивка крутые горки. Не получилось. Дождь усиливался. Фары отражались в белом металле. Слепили. Во дворе никого. Окна горят. Шторы везде приспущены, по кустам ходит колючий ветер, кусты потрескивают, и за шорохом дождя это живое потрескивание почему-то насторожило Арину Михайловну. Не оборачиваясь, она сняла замок и распахнула ворота. Ворота не скрипнули, разъехались на хорошо смазанных петлях. В одно мгновение все переменилось. Журналистка больше не думала о своем поражении. Как гончая чует зайца, Арина Михайловна чувствовала теперь опасность, нарастающую как азарт. Палец перебросил жесткий рычажок выключателя. Вспыхнула под низким потолком лампа в железном абажуре. Арина Михайловна вернулась за руль. Загнала машину внутрь в узкий кирпичный бокс. Повернула ключ. Замерла на сиденье. Прислушалась. За треском кустов и ветром поймала какой-то неясный звук. Взгляд журналистки остановился. Она сосредоточилась. На белом ярком пятне — отражение света собственных фар. Подобное ощущение уже было у нее... В Грозном, во время первого репортажа, пустая площадь, русский солдатик смотрит голодными глазами, зубы щелкают, готов уже и микрофон проглотить, разговор о невесте его, о матери. Рука клавишу магнитофона держит, а по затылку холодок бродит. Ей потом объяснили это у многих так. Когда снайпер глаз к своему окуляру приложит, голову жертвы поймает в пересечении, то можно почувствовать такое вот, будто дыхание на волосах. Журналистка вышла из машины и заперла дверцу снаружи. «Устала», — подумала она, — «нужно выспаться как следует». В клуб раньше, чем через неделю, не стоит. Значит, нужно как-то иначе встряхнуться. Нужно любовника молоденького, мальчика завести, нужно водки выпить, мясо поесть. Ну, в конце-то концов в храм сходить к исповеди, покаяться. Или на демонстрацию протеста тоже хорошо, тоже встряхнуться помогает. Стоя в распахнутых воротах, она вглядывалась в горящие окна, в полутёмный шуршащий двор. Глазам стало больно. Но за черными голыми кустами опытная журналистка все же различила бледное пятно человеческого лица. Она протянула руку к выключателю в гараже. Плащ Арины Михайловны рванула назад, будто зацепила подмышкой проволочным крюком. Звук был негромкий и больше походил на резкий вздох выхлопа, нежели на выстрел. Пуля несколько раз с визгом отскочила от кирпичных стенок гаража. Посыпалась крошка. Арина Михайловна упала на живот и замерла. «Самоделка», — определила она по звуку. «Патроны от мелкашки. Если самоделка, то, скорее всего, однозарядный». Тут же она получила подтверждение своей догадки. Со стороны кустов принесло шепот, и легонький скрежет металла о металл. Дрожащая рука незадачливого убийцы никак не могла заложить патрон в ствол. Плащ попортила, желая раззадорить себя, подумала журналистка. Надо же, а! За шорохом дождя было слышно, как убийца громко всхлипывает. Потом щелчок насморк у него что ли похоже зарядил убьет однако если как дура буду лежать и прощай и исповедь прощай молодой любовник протянув руку арина михайловна провела ладонью по холодному шершавому полу гаража нащупала слева от себя Кусок трубы сцепила на металле пальцы, чуть приподнялась, откинулась назад всем корпусом и резким движением, как учебную гранату, метнула металлический обрезок в темноту. Судя по звуку, импровизированная граната угодила в лоб незадачливого стрелка. В кустах слабо всхлипнул мужской голос. Было слышно, как болезненно переступили ноги. Вот так. Правильно. Поднимаясь на ноги и одергивая испачканный плащ, сказала Арина. Видишь, попала. Молодец. Опять шепот, плач, неуверенные шаги. Арина Михайловна увидела в глубине двора нелепую человеческую фигуру. Когда фигура оказалась на углу, под самым фонарем, журналистка отметила мягкое светлое пальто. Головного убора нет. Волосы коротко стрижены, плечи большие, покатые, за голову держатся обеими руками. Как же все это непрофессионально, глупо даже. Она наклонялась и в поисках пули разглядывала пол гаража. Дешевка. Любительщина. Долго выковыривала ногтем из земли рядом с воротами смятый кусочек свинца. Ерунда какая-то. Просто неосторожно упомянутая фамилия Дешевка. Хорошо бы понять, чья именно фамилия. Неужели трудно купить нормальный пистолет? — Кого это я такого бедного обидела? Видишь, на киллера денег наскреб, а на пушку уже не нашлось. Пуля была еще теплой. Арина Михайловна хотела опустить улику в карман, но вместо этого щелчком отправила в темноту. — Не буду заявлять. Сама разберусь. — Нужно быть поосторожнее. Так... По-глупому ведь и убить могут. Настроение журналистки полностью исправилось. Арина Михайловна даже не кусала губы. Она заперла гараж и быстрым шагом направилась через двор к своему подъезду. Ладно бы специалисты работали, ладно бы за дело, а то ерунда какая-то выходит. Плащ испачкала. Дура. Она отломила веточку от куста сирени, положила в рот, прикусила, Во стало горько.